Глава 35 Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие. Вернувшись с Китис-вод и пригласив к себе к кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку,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 Гнясь разложил подле себя свои покупки, резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах и раздаривал их всем, в том числе лисхен, служанке, и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его,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 Тихо сказала Варенька. «Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды, все притворство!» — говорила она, открывая и закрывая зонтик. «Да с какой уже целью? Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть! Нет, теперь уж я не поддамся на это! Быть дурною, но, по крайней мере, не лживою, не обманщицей!»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 и московские горести ее стали воспоминанием.